Глава шестнадцатая. Охота. Так ты утверждаешь, что и луна будет всего ярче светить в пятницу? Да, сэр, ее лицо именно к этому дню примет самую округлую форму, напоминающую упитанную физиономию нашего великого постника, святого отца Бартоломео. Все предыдущие дни она смахивала скорее на всеми уважаемого мессира Коструччо, с его худым и вытянутым лицом. А вот когда она начнет сбавлять жиру и раскиснет наподобие плохо испеченной лепешки из паленты то вы узнаете в ней сразу многострадального мессера Никола Тербини. И как ярко сияют добродетели мессера Капеллана, так и луна, уподобись ему, ярко засияет в пятницу, чтобы способствовать вашей развлекательной поездке. «Ах, Рудольфо. На твоем месте я давно бы бросил ножницы и взялся бы за перо. У тебя дар навелисту. Вы забываете, мессере, что новелистов зачастую ходят с пустым брюхом, а цирюльники всегда сыты. Знатные господа платят цирюльнику больше, чем новелисту, которого держат при себе только ради забавы, а от цирюльника зависит их благообразие и здоровье. Представьте себе на минуту. — На что вы все стали бы похожи, не будь меня в крепость. Ведь вы походили бы на Мартину, слугу Капеллана, у которого лохмы кишат в шаме. Ах, какая мерзость! Скампи с отвращением съежился и зашевелил лопатками, словно по его спине что-то ползало. — Успокойтесь, мессера, — засмеялся рудольфу поднося Скампи овальное ручное зеркало. — Взгляните на себя и убедитесь, Как вы похорошели от прикосновения моих волшебных ножниц!» Скампи с удовольствием взбивал свои золотистые, вьющиеся кудри. Из зеркала на него смотрели смеющиеся голубые глаза, право же стоящие того, чтобы их назвать красивыми. Он встал, сдернул с шеи салфетку и, бросив ее Рудольфу, весело сказал, «Поеду в пятницу и привезу оленя» и один из окороков которого подарю моему цирюльнику. — Вот видите, мессер, а вы говорите, новелист. Сборы на охоту начались за три дня. Во-первых, был подробно осмотрен рослый, хорошо откормленный жеребец, серой в яблоках масти, и было отдано распоряжение перековать его на подковы с шипами. Во-вторых, был выбран не особенно тяжелый арбалет, И Титива за меня на новый. В-третьих, отточен короткий меч. И, наконец, после совещания с тем же всезнающим Рудольфом был выбран Аргузией, которого цирюльник оттестовал так увертливый малый, прекрасно владеющий татарским языком и кое-как болтающий по-итальянски, меткий стрелок, носящий благозвучное имя Ачипай. Решено было ехать на север по большой дороге на Лусту а там, в зависимости от местности и погоды, свернуть в горы. В пятницу чуть свет двор замка оживился топанием и пофыркиванием сытого застоявшегося жеребца, нетерпеливым повизгиванием Персея и сиплыми окриками аргузия очипая на своего задиравшего вверх голову и вертящегося под ним длинногривого буланова конька. Провожать скампии пришли письмоводитель по должности, слуга капеллана Мартино из любопытства и цирюльник, неизвестно по каким побуждениям. Все трое с интересом наблюдали, как Аргузий учит уму разуму своего конька, то хлеща его плеткой по жирному крупу, то ударяя кулаком между ушей и как крепко очипайся ед в седле. Аргузий был в длиннополом полосатом стеганом халате, в высокой с длинными ушами суконной шапке, отороченной спереди лисьим мехом, и в высоких мягкой коже ярко-зеленых сапогах с поднятыми кверху носами. Его смуглое, совсем плоское лицо, с узкими щелками глаз и редкими черными усами, висевшими как плеточки, было похоже на древних каменных идолов на кладбищах. За спиной у болтались лук и колчан со стрелами. На туго завязанном поясе нож огниво, шило и связка сыромятных ремней, какие употребляют татары для связывания пленников. Серый жеребец косил круглый глаз, глядя на вертевшегося конька, тихо ржал и нетерпеливо скреб подковой по каменной плите. Скампи вышел закутанный в светло-серый плащ, и в беличьи шапочке. На сапогах поблескивали остроконичные звезды длинных позолоченных шпор. Конюх, встав на колено, придерживал широкое фигурное стремя. Скампи, улыбаясь, легко вспрыгнул в седло. Конюх поправил загнувшийся ярко-малиновый чепрак и держал коня под усы, пока консульский оруженосец подавал Скампи арбалет и медный колчан. Мессер Джорджио пристегнул арбалет к правой стороне седла, а колчан — к левой. Когда Скампи разбирал поводья, обшитые широкими шелковыми под цвет чепраку лентами с фистонами, расшитыми золотом, под распахнувшимся плащом на желтой коже кафтана мелькнуло серебро охотничьего рожка и позолоченная рукоять меча. Жеребец с места взял крупной рысью. Конек Аргузи, плавный иноходью, не отставал от него. Собака несколько секунд в нерешительности потопталась около провожающих. У ворот скампи обернулся и, крикнув «Персей!», помахал рукой оставшимся. Родольфо в ответ тоже поднял руку. Собака опрометью бросилась за всадниками. Письмоводитель, держа шапочку в руках, побрел в канцелярию, видимо, огорченный, неожиданно свалившимся на него служебным грузом, а Мартину, раскрыв рот и почесывая голову, смотрел вслед уехавшим, пока до его слуха не донесся раздраженный окрик капеллана, мгновенно приведший его в сознание. Дорога вела по городской улице, где, к глубокому сожалению Скампи, не встретилась ни одной живой души, если не считать трех женщин у фонтана, наполнявших кувшины водой и мельком взглянувших на проехавших. Потом через ворота в стене предместия и, поворачивая на север, уводила в долину. Затем дорога сужалась, становилась более извилистой и каменистой и начинала заметно идти в гору. Лошади, пробежавшись, успокоились и, переведенные на шаг, бодро шли, легко дыша сухим, чуть морозным воздухом. Серый жеребец, изогнув дугой шею, звякал уделами, пофыркивал и тяжело отстукивал шаги. Конек Аргузии тихо посапывал и мягко в развалку нес задремавшего очипая. Собака, видимо, была довольно предоставленной ей свободой. Она то убегала вперед, то отставала, жадно принюхиваясь к земле или, поводя носом, вдыхала воздух и снова мчалась, перегоняя всадников. Наступил ясный день. Мороз подсушил дорогу, небо было ярко-голубое. Воздух был настолько чист и прозрачен, что можно было различить малейшие извилины и промывы далеких скал с причудливыми очертаниями то сказочного зверя, то великана. Высокие тополи и ветвистые карагачи отмечали места виноградников или селений кое-где стали попадаться буковые деревья. Когда восходящее солнце золотыми полосами пронизало воздух, заиграло на вершинах гор и окропило долину яркими веселыми пятнами, в скампе почудилась родная Италия, такая именно, какой он привык ее видеть с детства на картинах, своеобразные и причудливо приукрашенные кистью прославленных мастеров, такая, какой он видел ее во сне. Мимолетное впечатление пронеслось и исчезло. Дорога круто повернула на северо-восток и привела в татарское селение с белым миноретом мечети и лепившимися вокруг нее хижинами. А Чапай предложил остановиться на небольшой площади у фонтана и напоить лошадей. Тонкой струйкой вода стекала с каменного желобка наполняя низкий небольшой бассейн из обтесанного серого камня. Всадники слезли с коней. Аргузий разнуздал их и повел к фонтану. Лошади прильнули к прозрачной поверхности воды. Персей тоже подбежал к фонтану и, опершись передними лапами о край бассейна, стал локать воду. Как раз в это время из калитки одной из хижин Вышел старик-татарин с корзиной в руках. Увидев незнакомцев, он насупил седые брови, что-то зло крикнул в их сторону и, тряся корзиной, направился к фонтану. Обратившись к Аргузию, он взволнованно что-то говорил ему, указывая то на скампи, то на собаку. По ничего не выражавшей, никогда не покидавшей лицо очипая улыбки, нельзя было догадаться о смысле слов татарина. «Что ему нужно?» — наконец раздраженно спросил Скампи. А Чапай объяснил, что старый татарин увидел, что собака пьет воду из фонтана и кричал о том, что она оскверняет священный источник. «А лошадям можно пить?» — спросил Скампи. «Лошадь — чистое животное. На ней ездил великий пророк», — убедительно ответил А Чапай. «Какой вздор!» — засмеялся Скампи и, отпустив собаку с поводка, поехал рысью. Судя по солнцу, приближался полдень. Дорогу обступились перворедкие, потом все более густые заросли колючих кустарников и буковые деревья. Всадники въехали в лес. Скамперы считал так. Если сейчас полдень, то до вечера достаточно времени для поисков оленя. Тихая погода вполне благоприятствует этому. Лес, лишенный листвы, светлее обыкновенного. Летом он не пропускает солнечного света, а сейчас в нем видно почти так же, как на открытом месте. Ничто не мешает провести в нем вторую половину дня, а затем опять найти дорогу. И если Рудольфу не наврал, то луна осветит ее для возвращения домой. Свернув с дороги в лес, Скампи остановил коня, спрыгнул с него и приказал Ачипаю привязать лошадей к дереву и развязать мешок, болтавшийся у седла аргузия. В мешке были маисовые лепешки, ломтики жареной баранины, несколько головок чеснока и фляга любимого скампи красного вина из того самого винограда, лозу которого привез из Италии покойный трактирщик Маттео. Аромат этого вина. Заставлял скампи вспомнить цветущие родные берега. Тишина леса, наполненного запахом прелого листа. На редкость прекрасный в это время года день. Удачное начало поездки все наполняло душу каким-то бодрым спокойствием. Даже горьковатые лепешки и холодная баранина показались скампи вкуснее консульских куропаток. А чапа ел только лепешки натирая их чесноком, а от баранины и вина отказался на отрез, кое-как объяснив, что вино и баранину надо приберечь. — Ну, Персей, веди! — крикнул Скампи, вскочив на коня и показывая собаке на землю. Собака поняла, чего от нее хотят, и стала носиться широкими кругами впереди охотников, принюхиваясь то к земле, то к воздуху. Лес стал гуще чаще попадались сперва отдельные большие камни потом из под слоя сухого листа стал выступать каменистый грунт местность поднималась в гору появились небольшие скалы покрытые мхом и неглубокие овраги похожие на русло горных ручьев удивительная тишина в этих лесах думал скампи совсем нет птиц говорят что весной здесь поют соловьи А где же другие птицы? Может быть, их нет, потому что здесь слишком темно? Трудно было определить время, но однообразие медленного движения стало докучать скампи. Чувство скуки передалось и лошади. Она все чаще замедляла шаг. Собака продолжала напрасно кружить и, наконец, стала возвращаться к лошадям и поглядывать на скампи, словно спрашивая долго ли ей еще понапрасну бегать когда они наконец выехали на обширную поляну скампи убедился что солнце склонилось и времени прошло порядочно он даже хотел воспользоваться этим предлогом и круто повернуть в сторону дороги но внезапно произошло то чего он меньше всего мог ожидать именно тут на широко открытом месте Собака взвизгнула, и, словно распластавшись по земле, стрелой умчалась к противоположному краю поляны. В несколько мгновений все изменилось. Вслед за этим раздался дикий свист от Чипая, и его конек в два прыжка догнал Персея. Серый жеребец Скампи тоже мотнул головой, прося повода, и ринулся за ним. Перед глазами Скампи один за другим по дальнему краю поляны промелькнули большой рогатый олень, собака и конек сочепаем. Началась отчаянная опасная скачка между стволами деревьев и камнями под подлай собаки и свист аргузия. Азарт охотников передался лошадям, словно они сами хотели во что бы то ни стало догнать оленя. Они легко перелетали через буреломы и кустарники, стремительно огибали скалы, взлетали на холмы. Несмотря на бешеный скок коней, олень ловко уходил от них вперед, назад, вправо, влево, хитро запутывал следы. То видя, то снова теряя его из глаз, скампий, не помни себя, весь отдался неистовому желанию загнать, затравить оленя. Ему хотелось свистеть, как очипай, но он не умел этого делать. Скачка продолжалась долго и Скампи стал замечать, что Персей то и дело вплотную подлетает к оленю. Уж не значит ли это, что олень сбавил ход, начиная уставать? Скампи не чувствовал усталость, и конь под ним шел тем же быстрым ходом на туго натянутом поводе, но как-то странно то и дело застилало глаза и мелькала досадная мысль, что конь скорее устанет, чем олень. «Счастливый случай!» Разрешил сомнение. На повороте у скалы, на каменистом грунте, олень оступился и, задержав этим свой бег, ринулся в сторону от настигавшей его собаки. Не рассчитав движение, он ткнулся головой в густую заросль высокого кустарника и запутался рогами в плетях плюща. В это мгновение собака яростно вцепилась зубами в его заднюю ногу, И тотчас же две стрелы со свистом помчались ему вдогонку и глубоко вонзились в трепещущее тело загнанного животного. Подъехав, охотники соскочили с коней. Скампи оттащил собаку, а очипай навалился на оленя и ударил его ножом в затылок. Барахтавшееся животное мгновенно затихло. Голова его беспомощно склонилась. По телу прошла последняя судорога, ноги вытянулись. А Чапай засучил рукава и, ловко действуя ножом, вспорол живот оленя. Скампи с отвращением зажмурился и отвернулся. Он слышал, как собака жадно чавкает, съедая выбрасываемые оленьи внутренности. А Чапай освежевал оленя и попросил Скампи помочь ему оттащить тушу в сторону, на свободное и чистое место потом связав веревками ноги оленя продел между ними срезанную длинную крепкую ветку бука все время пока Гузий, с окровавленными по локоть руками молча и деловито хлопотал вокруг оленя скампи которому возня с мертвым животным внушало только отвращение стоял поодаль спиной кочапаю возле лошадей он только сейчас заметил как они тяжело раздувают бока. Заметил он и наполнившую лес белесую мглу, затянувшую дальние деревья. Он понял, что она-то и была причиной того неприятного ощущения в глазах, когда он мчался за оленем. Темнеющая лесная глупь заставляла думать о приближении сумерек. Надо было торопиться, чтобы ночь не застала в лесу. По-видимому, и Аргузий заметил это. Он пристально вглядывался вдаль, потом торопливо подходил к деревьям и проводил рукой по стволам. Увидав, наконец, позеленевшую от мха сторону дерева, он показал на нее скампи и объяснил, что надо двигаться в этом именно направлении. Лошадей поставили одну за другой, а концы палки с оленей тушей прикрепили к подпругам и так двинулись на поиски дороги. На этот раз Аргузий ехал впереди. Мгла, замеченная Скампи, быстро сгущалась и также быстро становилось холоднее. Впереди не было видно деревьев, они появлялись лишь на близком расстоянии, возникая из мглистой пелены, затянувшей лес. Скампи почувствовал усталость, сильное желание уснуть и задремал, укачиваемый равномерным ходом коня. Аргузия кликнул его. Скампи открыл глаза и недовольно нахмурил брови. Что тебе? Очепай остановил лошадь. Надо кушать, сказал он. Пить вина! Тепло будет! Спрыгнув с седла, Очепай снял мешок и вынул из него остатки баранины и флягу с вином. Подкрепившись, снова тронулись в путь тем же скучным шагом только собака, вдоволь наевшаяся оленьих внутренностей, весело виляла хвостом, то исчезая впереди в тумане, то возвращаясь к всадникам. А Чапай остановил конька, уже несколько раз тыкавшегося мордой в деревья, и, спрыгнув в седла, привязал лошадь к дереву. Потом ногами начал сгребать в кучу сухой лист, наломал веток и, выбив огнивом огонь, зажег костер. Поджав под себя ноги, А Чипай сел у костра и, протянув к нему руки, стал потирать их над огнем. Все с той же непроницаемой улыбкой он обратился к Скампи. — Теперь можно спать. Тепло будет. Скампи лег по другую сторону костра, завернувшись в плащ. Собака улеглась рядом и заснула. — Как ты думаешь, — очипай спросил Скампи, — мы далеко от дороги? Аргузий покачал головой. — Кто знает. Будем слушать. — Ад, солдай! А, а Чапай молча пожал плечами. Костер то затухал, заволакиваясь густым дымом, то снова вспыхивал. А Чапай подбрасывал ветки длинным шилом помешивал угольки. Подбитый мехом плащ и тепло от костра — Согревали, и Скампи закрыл глаза, но уснуть не мог. Он думал о том, как Денегру сидит сейчас у своего камина, и как было бы приятно сытно поужинать вместе с ним, а потом лечь в свою мягкую постель. «Послушайтесь меня, это принесет вам пользу», — вспомнились слова Денегро. «Какая польза лежать вот так на голой и твердой земле, рискуя схватить лихорадку?» И обещанный консулом Ариады тоже что-то не видно, как и лунный цирюльник. Вместо луны холодная мгла, вместо ариады Аргузий. Скампи приоткрыл веки. Очипай, спрятав руки в длинные рукава халата, все с той же улыбкой смотрел на пламя, выбивавшееся из-под плевших листьев и веточек, и мурлыкал что-то себе под нос, раскачиваясь взад и вперед. Это могла быть древняя песня его кочевого племени, могла быть и молитва Богу огня или Богу тумана. И Скампио подумалось, что этот дикий человек, наевшись холодной бараниной и разложив костер, чувствует себя как дома и даже может напевать что-то. Его веревки, нож, шило и огниво — все пригодилось сейчас, а позолоченный меч и серебряный рок Скампи не нужны совсем да и безобразная ушастая шапка очипая, и его халат куда лучше дорогой беличьей шапочки и нарядного плаща. Ленивые мысли Скампи, начавшего было уже дремать под однообразные напев аргузия и потрескивание горящих веток, были прерваны вздрогнувшей у его ног собакой. Она подняла голову, вскочила и насторожилась. Тонкий собачий слух собачий Улавливал какой-то звук, неслышный людям. Скампи приподнялся на локти и стал прислушиваться. Очипай встал и отошел от костра. Дорога близко. Надо идти слушать. Скампи обрадованный вскочил на ноги. Теперь и он слышал далекое поскрипывание колес. Маджара, сказал Ачапай. Скоро охотники вышли на дорогу. Когда они были на опушке леса, Скампи заметил, что мгла несколько рассеялась, пронизанная расплывчатым зеленоватым светом, и уже ясно можно было различить камни, лежавшие у дороги. А Чапай начал разглядывать поверхность камней и гладить их рукой, как гладил в лесу стволы деревьев. «Туда ехать», — сказал он, указав рукой за камни. Скампе сразу стало весело от топота коней по каменистой дороге, от сознания, что дорога домой найдена. Теперь ему было все равно, близко ли, далеко ли они от Салдаи. Еще веселей стало, когда по мановению волшебного жезла селены все далеко вокруг осветилось блеском полной луны, стремительно несущейся среди легких прозрачных облаков. А Чапай привстал на стременах, потом протянул руку. — Свет? Окно! — сказал он и направился на огонек. Это оказалась деревня, где и горел этот один-единственный огонек. Настук в калитку, свет в окне погас и долго никто не открывал. Наконец из-за калитки мужской голос спросил по-татарски. — Кто? — Открой пусти путников, — ответила Чипай. Татарин провел их во двор, указал, куда поставить лошадей, где привязать собаку, потом повел в хижину и зажег светильник. — Спроси его, далеко ли до Салдаи? Татарин ответил, что день пути. — Однако! — Завел нас олень! — воскликнул Скампи. — Пойду спать на дворе, — сказала Чапай и, как всегда улыбаясь, вышел.